Хотя внутри домика было жарко, как в печке, она провела весь перерыв там, проверяя показания приборов. К ее удивлению, стрелка пеленгатора отнюдь не покоилась на нулевой отметке, а показывала сигнал радара со стороны фермы. Четкий сигнал, нацеленный на домик. Радарное слежение за ней с фермы? а восприняла это как сигнал опасности И подумала о том, чтобы отозвать Карлоса. Правда, можно было включить радио и сообщить о ситуации в центр. Тем она была инстинктивно уверена, что Цент обязательно выяснит, в чем дело. Да и Карлос велел ей оставаться здесь рядом с домиком. А в итоге, Тимена не предприняла никаких действий. Собственная нерешительность усилила нервозность, появившуюся у нее с самого утра. Чувство опасности стянулось в тугой узел. Что-то убеждало Тимену покинуть это место. «Выйди из домика и уходи!» «Домик — большая, крупная цель». В слабом свете сумерек Тимена сложила мольберт, бросила его и краски на сиденье и села сама. Включив радио, она проверила сигнальный монитор. По-прежнему Карлос не подавал признаков жизни. Темнота наступит через несколько минут. Тимена нервно ощупала в кабуре на запястье свой пистолет. почему черт возьми задерживается карлос тимимена выключила свет в домике и сидела в сгущающейся темноте радар со стороны фермы они заглушили ее радио дело принимало скверный оборот Темена встала мягко ступая подошла к задней двери и вышла на сторону противоположную ферме Доомик послужит ей щитом от поискового луча. Она опустилась на четвереньки и быстро поползла в сторону высокой травы. Она видела коров ниже на пастбище и направилась к ним, подчиняясь инстинкту. Тибеена выросла в Воомингге на ранчо и хотя предпочитала приближаться к стаду на лошади, не чувствовала с его стороны угрозы. Угроза была позади нее и исходила от фермы. А коровы помогут ей спрятаться, спрятаться от радара. Если Карлос вернется, он включит свет. Она увидит это с безопасного расстояния, находясь на этом пастбище. Но почему-то Тимонин не верилась в возвращение Карлоса. Вся ситуация казалась абсурдной, казалась такой с самого начала, и она верила своему чувству самосохранения. Слова Нильса Хеллстрома «Эта первобытная планета Земля является ареной постоянной конкуренции, где выживают самые гибкие и находчивые». На этом испытательном полигоне, где погибли могущественные динозавры, есть один постоянный свидетель. Этот свидетель остается нашим гидом при изучении выживания человека. Этот свидетель, насекомый, появился за триста миллионов лет до возникновения человечества. Но мы сумеем наверстать упущенное. Он доминирует на земле сегодня и хорошо этим пользуется. В каждом новом поколении испытываются новые формы и функции, преобразуя его в спектр столь безграничный, сколь безгранично воображение сумасшедшего. То, что может делать этот свидетель, можем делать и мы. Поскольку мы свидетели его жизни.